Глава 18. И снова вы. Почему я? – поинтересовалась Анна, пока я, как в музее, глазел по сторонам. Если бы можно было переместиться сразу же сюда, минуя этот серый и скучный подвал, то первое впечатление об университете сложилось иначе. Очевидно, что мы попали как раз в центральную часть полумесяца, где все этажи были видны изнутри. Обилие картин, лепнины и скульптуры на постаментах не пестрили, но были расставлены и развешаны так, чтобы сделать пространство более емким и плотным. Высота потолка была поистине головокружительной, а над ним наверняка была обсерватория. Я запрокинул голову, рассматривая все вокруг. Высокие окна, аккуратно окрашенные стены, но при этом ни души. Стоило ожидать, что наше появление не останется незаметным и поднимется какая-нибудь суета. Придется прятаться, скрываться, тайком добираться до профессора. Но нет, все было в полном порядке. Почему я терпеливо повторила девушка? Потому что если я появлюсь перед профессором, его удар хватит. Он не знает, что я здесь, и не ожидает меня увидеть. А тебя, даже если не видел в последнюю неделю на своих занятиях... Так, стоп, сейчас ведь август. И что? — удивленно спросила Анна. Что с того? Но ведь летом в июле и августе никто не учится. — Это у вас, но не здесь. — она вздохнула. — Пошли к профессору. Я с трудом оторвался от потрясающего вида и, продолжая вертеть головой так, что шея заболела, побрел за принцессы «У нас каникулы на Рождество, пасхальные, сентябрьские. Все они по три недели, и этого достаточно для отдыха. А как же летняя практика? Подработка. Не унимался я, никак не понимая, откуда такая разница?» Девушка остановилась. «Не заставляй меня думать, что в твоей шутке была слишком большая доля правды», строго ответила она, так что у меня брови поползли вверх. «Для меня это звучит дико. Подработка? Заставлять студентов работать во время учебы? Это ужасно!» «Я... А, ладно!» Я махнул рукой. «Это я всегда могу обсудить с профессором». «Так, может, поговоришь с ним сам?» Девушка обернулась на меня и улыбнулась, как мне показалось лукаво. По спине пробежали знакомые мурашки, будто я шел к той самой девушке. Но оцепенение быстро прошло. Нет-нет, давай уж лучше ты. Мы еще немного прошлись по первому этажу, минуя кафедру естественных наук под руководством Меньшикова И.А., а также прикладной математики Устцова М.В. Впереди послышались негромкие голоса из приоткрытой двери. На табличке красовалась фамилия некого Храповицкого Р.О. А вот голос из кабинета явно принадлежал самому Подбельскому. Немного нетрезвый, веселый и громкий. Он вещал что-то о теории власти и явно спорил с кем-то. Как только Анна постучалась в дверь, голоса затихли. Сперва в проеме, после звукоуверенных шагов, показалась седая голова в пенсне, горбатый нос, высокий лоб и зачесанные назад волосы. «Здравствуйте, Роберт Осипович!» — поздоровалась Анна, ничуть не смущаясь запаха перегара, которым Храповицкий разил за километр. «Я бы хотела увидеть Григория Авдеича. Как бедная девушка держалась, я и представить себе не мог». Но она прекрасно отыграла свою роль. Или же она играла ее со мной, притворяясь строгой и неприступной? Седая голова молча скрылась в проеме, Анна помахала ладонью перед лицом, а потом, повернувшись ко мне, скорчила забавную рожицу. Я понимающе закивал. И вдруг понял, что если Подбельский выйдет в коридор, то он сразу же меня заметит. Я спрятался за статую девушки с книгой, что стояла рядом, и как раз вовремя. Из кабинета, пошатываясь, вышел профессор. «Аннушка!» — воскликнул он. «Что вы здесь делаете в столь поздний час? Почему вы не у себя?» Я все думала над одним вопросом, Григорий Авдеевич. Анна стартовала как-то слишком издалека и решила, что его стоит обсудить с вами. «Какой вопрос? Что вы?» — удивился профессор, вытащил платок из кармана и принялся долго и усердно вытирать им рот. «Вас же столько дней не было на занятиях!» Вот мы и прокололись, с ходу с первого же действия моего плана. Но девушку было не так-то легко смутить. «В том-то и дело, что он беспокоит меня довольно давно». Практически сразу же ответила она и тут же посмотрела на статую, за которой я спрятался. «Так и в чем же заключается?» Профессор почти не убирал платка от арта, и поэтому я еду вам мог разобрать, что он говорил. «Понимаете, мы обсуждали много различных теорий на наших занятиях, но ведь многие из них так и остаются теориями». Она медленно направилась в мою сторону, и я понял, что деваться мне некуда. «Так, всегда знайте. Нельзя реализовать все теории сразу. Надо сосредоточиться на чем-то одном». Пустившись в объяснение, профессор последовал за Анной. «Понимаете ли, все хотят создать что-то глобальное, большое и вечное. А на реализацию ведь жизни не хватит». «Постепенно я начал терять суть его объяснений». Он говорил несбивчиво, четко и громко, но за высокопарными эпитетами постепенно таял смысл его ответа. К тому же они медленно приближались ко мне, и тут уже было не до его слов. Подбельский иногда останавливался, но девушка, сделав шаг в сторону, снова увлекала его за собой, и он постоянно смотрел как раз в ту сторону, где стоял я. «Убежать я не мог». В какой-то момент, когда они миновали статую, Анна загородила меня с собой от профессора, и я с облегчением вздохнул. Мне никак не хотелось неожиданных реакций от старика на мое появление. «Профессор, на самом деле вопросов у нас куда больше», вдруг произнесла принцесса. «У нас?» нахмурился Подбельский и прокашлялся, снова спрятавшись за платком. «У кого? У вас?» «У нас!» Повторила Анна и отошла в сторону, открыв меня профессору. «Здрасте, Григорий Авдеевич!» Ляпнул я, сделав шаг вперед. «Снова вы!» — воскликнул старик, судорожно прижал платок к рту и рухнул навзаничь.